Но остальное ты знаешь. Почему же ты не пришел ко мне и не рассказал все, как было? Дважды приходил и оба раза не заставал тебя дома. А жаль, Табори помолчал. «Что же мне теперь делать?» — спросил он. «Ничего». Завтра утром явишься к майору Баленту и все ему расскажешь. Только откровенно, все как было. В это мгновение в гостиную ворвался Казмер. Она отравилась, — прошептал он. — Она умерла. Все оцепенели. Первым опомнился мата табори и бросился к двери. Казмер опустился в кресло, уронив голову на стол. Спина его вздрагивала от рыданий. С террасы в гостиную вошли Илонка, Лиза и доктор Сегфью. — Пройдите, доктор, пожалуйста, наверх. — Вот сюда. — Она там. Доктор Сегфью быстрым шагом пересек гостиную. Илонка... Подойдя к Казмеру сзади, обняла его и прижала с головой к его вздрагивавшей спине. Лиза постояла у двери, затем сделала знак шалгу, и они, неслышно выйдя на террасу, спустились вниз по ступенькам и медленно пошли к своему дому. Конец книги. август 2000 года звукорежиссер елена соболева читал михаил поздняков